И оставшись обедать, видимо наслаждался беседой со знаменитым Сергеем Иванчем Кознышевым и рассказывал ему, чтобы выказать свой просвещённый взгляд на вещи, все уездные сплетни, жалуясь на дурное положение земского дела. Сергей Иванч внимательно слушал, расспрашивал и возбуждаемый новым слушателем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 ежегодно вызывающие все силы народа уборки. Урожай был прекрасный, и стояли ясные, жаркие летние дни с росистыми короткими ночами. Братья должны были проехать через лес, чтобы подъехать к лугам. Сергей Иванович любовался всё время красотою заглохшего от листвы леса.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 Как нежалко было Константину Левину мять свою траву. Он въехал в луг. Высокая трава мягко обвивалась около колёс и около лошади, оставляя свои семена на мокрых спицах и ступицах. Брат сел под кустом, разобрав удочки, а Левин отвёл лошадь, привязал и вошёл в недвижимое ветром огромное серо-зелёное море луга. Шёлковистая, с воспевающими семенами трава была по пояс на заливном месте. Перейдя луг поперёк, Константин Левин вышел на дорогу и встретил старика с опухшим глазом, нёсшего руевню с пчёлами. Что, или поймал фамич, спросил он. Какой поймал Константин Дмитрич? Только бы своих уберечь.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 Ну что ж, Бог даст, травы добрые, в скотине простор будет. А погода, как думаешь? Дела Божьи. Может и погода будет. Левин подошёл к брату. Ничего не ловилось, но Сергей Иванович не скучал и казался в самом весёлом расположении дух. Левин видел, что, раздражённый разговором с доктором, он хотел поговорить Левину же, напротив, хотелось скорее домой, чтобы распорядиться о вызове костцов к завтрему и решить сомнение насчет покоса, которое сильно занимало его. — Что ж, поедем? — Куда ж торопиться? — Посидим. — Как ты и змог, однако? — Хоть не ловится, но хорошо. Всякая охота тем хороша, что имеешь дело с природой.